Глава тридцать пятая В голове стучало. Джемпер прилип к спине, во рту пересохло. Лин заморгала. На несколько секунд её снова охватил страх, но потом она поняла, где находится. Она не дома у Райнора Карлстеда. Убийц рядом нет, и Беатрис не пострадала. Прищурившись, Лин приподнялась на диване. В полумраке виднелись её кухонный стол и стулья. Она у себя дома. Постепенно восстановилась память. Беатрис отвезла её в южную больницу, а Эрик встретил у входа. Её тётя Луиза отвезла её домой. Она легко отделалась, с отрясением мозга. Однако её не покидало чувство, что это везение — случайность. Могла бы уже быть мертва. Лежать завёрнутая в пыле Девушка поёжилась. Из щели под входной дверью тянуло холодом. Лин завернулась в свою куртку, валявшуюся на диване. Поднялась, сделала себе чашку чая неуверенным шагом пошла к издрозцовой печи в спальне, осторожно массируя затылок. Боль постепенно начала отступать. Разломав щепки для розжига, на маленькие кусочки она сложила их кучкой поверх старых газет. Смотрела, как огонь охватил тонкие щепочки. Добавила пару березовых поленьев. По комнате распространился приятный запах горящего дерева печи потрескивала Девушка села, съежившись перед огнем. Неужели дома у Карлстеда появились те же люди, которые напали на нее у Самана? Киллеры. Патриотический фронт. Если, конечно, она все правильно расслышала в первый раз, она заерзала на месте. Однако на этот раз они пришли ради Карлстеда. Ее они оставили, связанные на полу. Она принесла ноутбук открыла файлы скачанные из жесткого диска рикарда и еще раз просмотрела все от начала до конца проверила сведения в отчете по поводу нападения в квартире у саман заколебалась когда поняла что с этим материалом дальше не продвинется потом приняла решение несколькими ударами по клавишам вошла в кейк логер программа шпион по-прежнему активна. ее лин установила в мае через аккаунт электронной почты на компьютере эрика Ей не нравилось, что снова придется обманывать его. Хотя ее не интересовали пикантные подробности его личной жизни. При помощи пароля, который она нашла полгода назад, когда помогала им, она сумела установить эту программу как раз перед тем, как они закончили расследование кукольного убийства. Никогда она не руководствовалась плохими намерениями. Ей важно было получить доступ к материалам, связанным с датскими связями Патриотического фронта, следы которого она обнаружила во время прошлого расследования, на случай, если Эрик получит какие-либо новые сведения, которые могли бы ей пригодиться при отслеживании датчан. Затем все это ушло в песок. Эрик занялся другими расследованиями, а она с головой ушла в диссертацию. Лин работала быстро. В файлах на кейлоге Она увидела, что пароль Эрика изменен. Она рассмеялась. «Да чего же он предсказуем? Вместо «Биг Дэдди Кейн 3» у него теперь «Биг Дэдди Кейн 4». Такое она смогла бы выяснить и без помощи кейлоггер Зайдя в его почту, она потребовала реактивации временного имени пользователя, который использовала во время майского расследования, не ставя в известность ни Эрика, ни кого бы то ни было другого». Подтвердила свой личный пароль, когда в ящик Эрика пришло автоматически сгенерированное ответное сообщение, и тут она на мгновение замерла. Теперь ей не нужно идти проверять рапорты экспертов. Они пришли Эрику на почту. В строке темы обозначены результаты лабораторных исследований квартиры Самана. Рекорд добавил со звездочкой, проверивший известные адреса. Лин с нетерпением открыла приложенные документы, стала просматривать отчет. Внезапно она вздрогнула. Лаборатория нашла одно совпадение в реестре ДНК. Микаэль Коскинен. Она сидела, словно окаменев. Еще раз перечитала письмо, стало быть, она не ослышалась. Патриотический фронт. Когда же этому настанет конец? Речь идет не только о банке СЭП. Лин ощутила, как тревога сменилась гневом. Во всем теле стало жарко. Ее охватила ярость. Лин закусила губу, во рту распространился вкус крови. В мае Коскинен пытался ее застрелить, а теперь напал на нее еще два раза. Такое больше не должно повториться. Она буквально подпрыгнула на месте, услышав стук в дверь, с изумлением увидела снаружи Рикарда. Не без угрызений совести, поспешно опустила крышку компьютера. Он обнял ее на пороге. Не успел приехать в больницу. Он продолжал держать руку на ее плече. «Как ты себя чувствуешь?» Главная боль прошла. «Со мной все в порядке». Они сели на диван, она бросила на него серьезный взгляд. «Нам известно что-нибудь новое?» «По всей вероятности, на тебя напали те же люди, которые ранее побывали у Денейдена и Самана, киллеры. Убитый Карлстедд». Он пристально посмотрел на нее. «Ты никого из них не узнала?» «Нет, они подкрались сзади». Лин отвела глаза. «Что ей известно?» — подумал рикорд Лин поерзала на месте и сменила тему. «Ты успел поговорить с Беатрис?» Да, она рассказала, что Карлстадд начал нервничать. Она получила от него эсэмэску, в которую он подтверждал, что они занимались отмыванием денег. «Вы нашли заказчиков?» рикард покачал головой фиктивные предприятия вольверейна в энгельхольме это всё, что у нас есть лин подошла к печи и подкинула поле на ощутив волну тепла шагнув в сторону кухни девушка повернулась к рикарду стало быть ты думаешь что на этот раз политика тут ни при чём?» она задумчиво посмотрела на него «И тут просто разборки между преступной организацией и банкирами, отмывающими для них деньги?» Рикард помолчал. «Да, Аллендером и Денейденом. И, может быть, Грэнфорсом». Она загремела посудой. Из электрического чайника повалил пар. «Мне кажется, Грэнфорс немного не вписывается, поскольку Аллендер и Денейден работали вместе». Он удивлённо посмотрел на неё. «Ты в этом уверен?» Она протянула ему чашку с чаем. «Пошли, посидим на крыльце. Мне нужен глоток воздуха». Они протиснулись дверь и остановились, глядя на воду. Лин нашла в телефоне нужный скриншот и показала Рикарду сообщение. Вот это я обнаружила сегодня ночью, когда просматривала электронную почту Аллендера, послана с личной почты. Авиабилеты в один конец на острова в Карибском море. Они должны были улететь в воскресенье. «Какого черта? Что ж ты раньше не рассказала?» Рикард вырвал у нее из рук телефон. «Тогда все сходится. СМС-ку, который обнаружил Эрик, где они собирались встретиться, чтобы обсудить планы на воскресенье. И то, что они собирались перейти на телефоны с анонимными сим-картами, чтобы потом сбежать за границу. Тогда мы имеем четкий мотив. Их казнили за то, что они вели двойную игру. Они отмывали деньги, а потом клали их себе в карман. Но их каким-то образом раскрыли». Он повернулся к ней. Её лицо казалось бледным. «Тебе надо отдохнуть». По выражению её лица он увидел, что она не согласна. Губы были плотно сжаты. «Но если у тебя ещё остались силы, можешь посмотреть в резервных копиях, что там есть про Вальверину». Он задумчиво разглядывал листья каштана, медленно опадавшие вниз, и образующие причудливые жёлто-оранжевые узоры на крыше дома напротив. И посмотри, что можно найти по Гренфорсу. Такое ощущение, что он не имел прямого отношения к остальным. Ты хочешь сказать, что его застрелили по ошибке? Или там был еще один стрелок? Строго говоря, мы этого не знаем. а Возможно. Его застрелили в качестве мести за что-то. Но ничто не указывает на то, что он сотрудничал с двумя другими. Рикард поколебался и продолжал. «Пока ты была в больнице, я поговорил с Юнбергом». Тут выяснилась еще одна странная штука. У гренфорса был клиент по имени Артур Пролик, и теперь его похитили. Рикард подул на пар, поднимавшийся из чашки, и отхлебнул чая. Лин растерянно смотрел на него. «Грэнфорс убит? Пролик похищен? Ты хочешь сказать, что человек, убивший Грэнфорса, похитил Пролика?» «Не исключено. Но если это месть, почему человек пытается отомстить?» Что такого совершил Грэн Форс и Пролик? А в их случае вряд ли опять отмывание денег. Не настолько же коррумпирован отдел инвестиций в крупнейшем банке Швеции. «Да ведь они работали не в Нордеа», — подумала Лин. Иначе вероятность была бы высока, особенно с учетом того, насколько легко там находят лазейки в законе, помогая своим самым богатым клиентам обойти налоги. рикорд прервал ее мысли. Вальверина, Грэнфорс и Пролик. Проверь это, как только будешь в состоянии, привлеки себе в помощь Самана. Лин не ответила. Ветер приятно охлаждал кожу. Однако трудно было изображать, что она ничего не знает, когда в затылке буквально жгло от еле сдерживаемой злости. Вы не нашли никаких следов того, кто напал на меня сегодня утром в квартире Райнера Карлстеда. Она уже догадалась, что он не собирается раскрывать ей карты, однако она не могла упустить возможность надавить на него. Она заметила, как он заёрзал и посмотрел в пол, тщательно взвешивая каждое слово. «Нет, пока ничего. Но мы над этим работаем». Он кивнул в сторону полицейской машины на Танту Гаттон, которая едва виднелась за красными досками забора. Салон был слабо освещен, там сидели двое. «Оставляю тебя охрану. В этом, правда, есть необходимость. Ничего не говоря это даже не обсуждается, хотя наемники, по всей видимости, уже свое дело сделали. Заполучили компьютеры пострадавших. Рикард покосился на нее, и на этот раз они охотились не за ней. И все же невероятно, что она и Коскинон снова столкнулись совершенно случайно. И вряд ли Коскинон забыл, что случилось в прошлый раз. Тем не менее, ничего ей не сделал. «По приказу кого?» Когда Рикорд ушел, Лин поставила чашки в раковину достала телефон, стиснув зубы, перелистала сообщения своей электронной почты. «Пока никакого ответа от Райзап, который мог бы пролить свет на Данию и возможные ультраправые связи. Тех, кто убил Карлстеда и напал на тебя, мы будем ловить сами», — подчеркнул Рикорд. Ей вообще не следует в это вмешиваться, а посвятить все силы выяснению прошлого погибших. Этим она тоже собиралась заняться. Когда придет время, с компьютером на коленях она присела на ступеньки крыльца, подкрадывались сумерки. Резкий звук свистка огласил окрестности. Раздался топот бегущих ног, тяжелое сопение. На слух прямо целый отряд быстрого реагирования. Внизу на дорожке, идущей вдоль воды — Пронеслись яркие шапочки и неоновые жилеты. Последним появился мужчина лет 50 в камуфляжных брюках с секундомером в руке. Он снова дал свисток, и все резко остановились. Лейн покачала головой, вошла во внутреннюю сеть полиции при помощи нового пароля и стала просматривать материалы. Патриотический фронт не воскрес. Зато Коскина, на удивление, быстро вышла из тюрьмы. Она прошла по его досье, прокрутила, перешла в папку актуального следствия и далее перешла в файл Коскинона в реестре правонарушений. Его осудили как помощника, не найдя доказательств умысла. Шесть месяцев после сокращения срока наказания Алина хватил жар, от гнева застучала в висках. Он пытался убить ее, отсидел полгода, снова вышел и успел несколько раз напасть на нее в течение нескольких дней — «Что не так с полицией и судами?» Она стала листать дальше. «Контактные данные, судя по последнему рапорту, не актуальны». «Какая неожиданность!» Подумала она с усмешкой. «Абонемент на мобильную связь прекращен, машин на его имя не зарегистрировано, контактное лицо в службе пробации подало несколько заявлений о том, что Коскинон нарушил предписания, указанные в плане реабилитации. А пару недель назад...» Он пропал совсем. Поиски не дали результатов. Никаких следов Микаэля Коскинона. Однако такая мелочь не сможет ее остановить.